так он ведь ребенок, он ни в чем не виноват». «У меня чуть не вырвало, что я тоже ни в чем не виноват, но я сдержался». Она добавила, «Он был бы моим внуком, он был бы сыном моего мальчика, и немного погодя, я бы любила его». В этих словах ее кулаки, лежавшие на груди, медленно разжались. Не отрывая от груди запястья, она сложила ладони в чашечку и повернула вверх жестом смирения или безнадежности. Заметив, что я смотрю на ее руки, она поспешно убрала их. «До свидания», — сказал я и двинулся к дверям. «Спасибо, Джек», — ответила она, но провожать меня не стало что вполне меня устраивало, ибо я и так уже дошел до ручки. Я вышел в ослепительный мир, — По ветхой цементной дорожке добрался до машины и поехал обратно в город на свое место. Хозяин кое-что придумал. Во-первых, он решил, что неплохо бы связаться с Мервином Фреем непосредственно, а не через МакМерфи, и прощупать почву. Но МакМерфи не зевал. Он не верил ни Фрею, не хозяину, и Мервина куда-то спрятали. Впоследствии выяснилось, что мэрвина и Сибиллу увезли в Арканзас, в места, которых они, наверное, меньше всего мечтали, на ферму, где лучшие кони были мулами, а самым ярким источником света – лампа-молния в гостиной, где не ходили легковые машины, а люди ложились в половине девятого, и вставали на заре. Разумеется, они поехали не одни и могли играть в покер и в сплин втроем, потому что МакМерфи приставил к ним своего молодчика. И тот, насколько мне известно, днем держал ключи от машины в кармане брюк, а ночью под подушкой. И когда один из фреев отправлялся в клозет, караулил под дверью в котелке на бекрень, прислонясь спиной К шпале режимовости, во избежание всяких фокусов, вроде побега через задний двор в направлении железной дороги, до которой было всего 10 миль. Он же просматривал почту, потому что право переписки для Мервина и Сибиллы не было предусмотрено. Никто не должен был знать, где они, и мы не могли этого выяснить. А когда смогли, было поздно. Во-вторых, хозяин вспомнил о судье Ирвине. Если кто и сможет урезонить МакМерфи, то, скорее всего, судья Ирвин. МакМерфи многим обязан судье, а у его табуретки осталось не так много ножек, чтобы он позволил себе потерять еще одну. Поэтому, решил хозяин, нужен Ирвин. Он вызвал мне и сказал, я просил тебя заняться Ирвином. Ты что-нибудь нашел? Нашел. Ответил я, что? Хозяин, сказал я, я сыграю с Ирвином в открытую. И если он мне докажет, что это неправда, тогда извини. Что начал он? Я же тебе. Я сыграю с Ирвином в открытую, сказал я. Я обещал это двум людям. Кому? Ну, во-первых, себе. А кому второму, неважно. Ах, ты себе обещал? Он смотрел на меня тяжелым взглядом. «Да, себе». «Ладно», — сказал он, — «делай по-своему. Если твои сведения правильные, ты знаешь, что мне нужно». и кинув меня хмурым взглядом, добавил. «Смотри, если отвертится». «Боюсь, что не отвертится», — ответил я. «Боишься?» — сказал он. «Да». «Ты с кем работаешь? С ним или со мной?» «С тобой, но клепать на судью я не буду». Он продолжал меня разглядывать. "Мальчик, сказал он наконец, я ведь не просил тебя клепать на судью. Хоть раз я заставлял тебя клепать на человека, скажи? Нет. Клепать я тебя никогда не заставляла. Почему? Почему? Потому что этого и не требуется. Зачем клепать, если правды за глаза хватает?" — Высоков это мнение о человеческом роде. — Мальчик, — ответил он, — я ходил в пресвитерианскую воскресную школу, когда люди еще не забыли богословие, и там это твердо знали. А мне, — он вдруг ухмыльнулся, — мне это очень на руку. — На том мальчик.